Он должен был доставить шлюпку к пристани, откуда бы под покровом ночи Блат и его товарищи отправиться на встречу с Наконец все приготовления к побегу были закончены. В пустом бараке, где ещё недавно помещались раяные пленники, Нтал спрятал центнер хлеба, несколько кругов сыра, бочонок воды, десяток бутылок вина, компас, квадрант, карту, песочные часы, лак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 только что возвратившийся с плантаций. Он молча стоял у ворот, пропуская мимо себя изможденных, смертельно уставших людей, но посвященным был понятен огонек надежды, горевший в его глазах. Войдя у ворота вслед за невольниками, тащившимися к своим убогим хижинам, он увидел полковника Бишопа. Плантатор с тростью в руках разговаривал с надсмотрщиком Кентом, стоя около колодок, предназначенных для наказания провинившихся рабов. Заметив благо, он мрачно взглянул на него —